К нашей машине подошли две совсем молоденькие девушки и попросили их подвезти. Я спросила, куда? И девушки ответили, туда же, куда Ива. При этом они ухмыльнулись. Я не поняла их, а они расхохотались. Потом девушки обратились к Генри, но он ответил им что-то, чего я не расслышала. Девушки показали ему язык, грязно выругались и ушли к остальным. Им было лет по пятнадцать. Мы сели в машину. Один из подростков что-то крикнул, другие загоготали. Когда Генри тронул машину, в окно полетела горсть песка и мелких камешков. Генри сразу же затормозил, но я упросила его не останавливаться. Я поинтересовалась, что он сказал девушкам. — Ничего, — ответил Генри, — ничего особенного. Просто сказал, что не возьму их. Я обернулась и посмотрела на удаляющуюся кучку подростков с мотоциклами. — Скучают. — Да, — кивнул Генри. Скучают. Они так всю жизнь проскучают. Я расстелила на коленях автомобильную карту, чтобы подыскать место, куда мы могли бы поехать, и выбрала небольшой поселок на берегу речки. На карте там была указана мельница, которую, пожалуй, будет интересно сфотографировать. Генри ехал, как всегда, очень быстро. Пока я изучала карту, он рассказывал об амстердамских каналах, которые видел в детстве. Они ему до сих пор часто снятся. Так велико было впечатление. Впереди по боковой дороге ехал трактор. Все произошло мгновенно. Склонившись над картой, я почувствовала, как Генри прибавил скорость и перестроился в другой ряд. Когда я подняла голову, трактор стоял перед нами боком. Генри резко затормозил, рванул машину влево, нажал педаль газа, вновь затормозил и обеими руками вцепился в руль. Меня дернуло вперед, и я повисла на ремне, упираясь в ветровое стекло. Заднее колесо трактора на секунду закрыло правое окошко. Машина подскочила вверх и осела. Я стукнулась головой о крышу и ухватилась за Генри. Днище машины и выхлопная труба несколько раз жестко ударились о землю. Машина вильнула и замедлила ход. Когда Генри остановил ее, я посмотрела на трактор, стоявший поперек дороги. Водитель неподвижно лежал на большом рулевом колесе. Видно было только его спину, и можно было подумать, что у него нет головы. Кажется, я закричала. Генри взял меня за руку и спросил, что со мной. Я молча показала рукой на тракториста. В этот момент водитель выпрямился, оглянулся и вылез из кабины. Обошлось. Генри улыбнулся, чтобы успокоить меня. Мы стояли на картофельном поле. Машина перелетела через узкую, глубокую канаву, отделявшую его от дороги. Я глубоко вздохнула и ничего не ответила. Водитель осмотрел свой трактор и направился к нам. Рванув дверцу, он заорал, что Генри свихнулся или ослеп. Тракторист кричал и кричал. Генри вышел из машины, взглянул на него и спросил у водителя, цел ли трактор. Тот продолжал кричать, что он долго сигналил и уже заехал на встречную полосу, когда Генри пошел на обгон. Генри опять спросил, целый ли трактор. Тракторист отрицательно мотнул головой, схватил Генри за лацкана и закричал, что трактор едва не раздавил машину. Неужели непонятно? Чуть не раздавил ее в... От волнения тракторист не мог подыскать слова. — Чуть, — мягко произнес Генри. Я не видела его лица, но чувствовала по голосу, что он улыбается. — Чуть. — повторил Генри. — Чуть не считается. Тракторист отпустил лацканы, шагнул назад и с недоумением посмотрел на Генри. — Я заявлю на тебя в полицию, — хрипло сказал он.